Глава 39. Билетов в кассе, конечно, не было. Однако Константин, усадив жену на скамеечку, уверенно направился к служебной двери и вскоре вышел из здания вокзала, держа в руках заветный листок. Что не говори, а милицию у нас всё же кое-где ещё любят. С гордостью сказал он, подавая супруге купейный билет. Кстати, нижняя полка. Отлично. Скворцов хмыкнул. "Ну, очаливаешь ты сегодня вечером. Поезд проходной, твой любимый Питер-Севастополь. На другие ничего не нашлось. Дашь для меня". Катя вздохнула. "Тогда пора собираться. Мне ещё надо отыскать свой купальник". "Молодец, что вспомнила". Обзяв тёплую ладошку жены в свою широкую лапщу, Константин подумал, какой сумасшедший лето выдалось в этом году. При такой жаре и с Катюхой ещё не раз не выбрались на пляж. Он-то ладно, он, в конце концов, мужчина, перетерпит. Но супруге обязательно надо отдохнуть. Пусть погуляет на юге несколько дней. Кустяк, а обратный билет? Она словно читала его мысли. Скворцов улыбнулся. Возьмешь сама, когда вдоль накупаешься и станешь шоколадного цвета. Какой ты все-таки гаденыш. Она шутливо стукнула его по руке. Он потрепал ее по волосам. Хочешь, пообедаем в ресторане? Хочу. Тогда прошу. Муж галантно взял ее под руку и направился к маленькому ресторану «Поплавок», располагавшемуся на речном причале. «Интересно, здесь есть рыбные деликатесы?» «Я согласна на все, в первую очередь на свободный столик». «Со столиком им повезло». Пожилая пара освободила прямо перед их приходом прекрасное место, прямо у воды, под натянутым тентом. «Прошу вас», — Костя отодвинул стул, приглашая жену сесть, «принесите меню, пожалуйста». Официантка в коротком синем платье с белоснежной наколкой и в волосах быстро исполнила его просьбу. — Рекомендую жареную осетрину, — любезно подсказала она. Скворцов кивнул. Э, — Тащите две порции, — она кокетливо улыбнулась. — Что будете пить? — Два бокала шампанского и два стакана боржомя, — ответил ей оперативник. — Салатик будешь? — спросила он у Кати. — Нет. Дождавшись ухода официантки, Константин вновь обратился к супруге. Итак, ты обвиняешь Шумелого в убийстве собственной жены. Катя нахмурилась. Я пока ни в чем его не обвиняю. Кстати, ты не рассказал, как идут дела в отделе. Он помрачнел. Глухо. Группа добровольцев пока еще ничего не нашли. Зорина пожал плечами. Ты знаешь мое мнение? Шустрая официантка принесла запотевшие бутылки и аккуратно разлила шампанское и минеральную воду по бокалам. За успех, одновременно сказали супруги и рассмеялись. Сделав глоток и отставив бокал, Зорина попросила мужа: "Костек, обещай мне продолжить наблюдение за Вячеславом Протасовым". Скворцов поморщился: "Ты опять за свою. Веришь предсказаниям своей Наташки? Она ж просто смылась и даже адреса тебе не оставила. Она ещё появится", твёрдо заявила журналистка. "А про вашего бывшего подозреваемого? Я говорю не зря". Обратив внимание на его показания в протоколе допроса, Зачем Славик каждый раз повторяет, что и на 16 июня он тоже имел альби? Впрочем, верить силе, не верить ему. Дял твою. Я думала, что ты облегчишь мне работу. Ладно, во в приезде в Севастополе я займусь Протасовым. Ты сошла с ума. Оперативник чуть не поперхнулся куском ацитрины. Ладно, выдавил он после некоторой паузы. Отправляйся спокойно в свой Крым, Клыстгорьская. Умеешь ты добиваться своего. Это любовь. Миштек не заметила Катя. Костик вздохнул. К сожалению. Давай да иди, а то не успеешь на поезд. За нас? Катя çкнула с мужем и, подняв бокал к губам, спросила: "Как ты за руль сядешь? Первый ГИБДДшник наш?" Муж усмехнулся. "Давно мечтал пригласить кого-нибудь из этой братии в наше отделение". Оказавшись не помощю в упаковке чемоданов, в которых почему-то оказалось два, а вместо одного о скворцов, сделалв недовольное лицо заметил Сразу видно, красотка собралась надолго. А он сколько барахла с собой набрала. "Кстати, с твоего благословения", парирвала Катя. "Я не уверена, что ты в моё отсутствие наденешь пояс верности". "Учти, я буду надыдайть тебе звонками", пообещал оперативник. Зорина оторвалась от чемодана и обняла супруга. "Жаль, что ты не можешь поехать со мной". Пусть усмехчился и мне жаль, но нам давно уже пора, дорогая. Он взял чемодан и понёс в машину. На вокзал он муж уже наприехали вовремя. Поезд только что подошёл к перрону, и пассажиры в помятых спортивных штанах и футболках, толкая друг друга, ринулись к латкам с пирожками и минеральной водой, чуть не сбив с ног скворцова. "Это какой вагон, гражданка?" спросил он у толстой развощёкой проводницы. "Восьмой, как будто", без малейшей тени любезности ответила она ему. Костя протянул ей билет. "Это наш". Проводница равнодушно кивнула: "Проходите". Войдя в свою купе, Катя сразу поняла, полежать в тишине и подумать под стук колёс ей не удастся. Вторую нижнюю полку занимала сухонькая старушка, полуоткрытый рот которой выдавал в ней любительницу поговорить. "Далеко едешь, девонька?" поинтересовалась бабуся. "Ну до Севастополя". "И я туда же". Обрадовалась бабушка. "Провожай своего любимого и почеявничи". гостеприимство соседки обезоружило Азорину. Спасибо. А кто на верхних полках? Да двое таких, старушка махнула рукой. С Ленинграда ещё не просыхали. Видать, опять за спиртным рванули. Понятно. Эти двое, о которых говорила попутчица, вскоре не замедлили явится, неся подмышками по бутылке водки. Не обращая никакого внимания на Константина, укладывавшего вещи жены наверх, они с двух сторон прижали Катю к верхней полке. — Гляди, какая краль с нами поедет. Вот уж повезло, так повезло, — оскладился один, обдав девушку перегаром, имевшим минимум несколько дней давности. — Я сейчас с проводницей договорюсь, чтобы бабку в другое место запихнули, — прохлепел второй, пожирая Зорину масляными глазами. Их диалог, разумеется, не оставил Скворцова равнодушным. — Подойдя к нежеланным попутчикам и, крепко взяв обоих за локти, он выволок их в тамбур. Мужчины отчаянно вырывались из его стальных тисков. — Ты чё, парень, топай отсюда! — А того, — объяснил им Константин, — что эта дама, на которую вы так опрометчиво положили глаз, моя законная супруга, а эта книжечка о моей скромной персоне. Он вытащил удостоверение и ткнул им под нос. — Попучечки Кате выпучили глаза. — Прости, мы ж не знали. — Насчёт проводницы и другого купе вы хорошо придумали. одобрил оперативник. «Только я с ней сам договорюсь. Не возражаете?» Лица новых знакомых не выразили никакого удовольствия, однако возражение от них также не последовало. Словно услышав их разговор, Костя подошла от толстой женщины, средних лет, в униформе проводницы, продемонстрировав наличие у нее нюха на блюстителей порядка. «Какие-то проблемы?» Скворцов вновь вытащил корочки. Широкая физиономия женщины расплылась в улыбке. «Нужна моя помощь?» Вы представить не можете, до какой степени. Он вкратце изложил ей свою просьбу. Дама наморщила лоб. Вообще-то свободных мест в вагоне нет, задумчиво произнесла она. Э, если только предложить этим ребятам о с кем-нибудь поменяться. Согласны только на купе, вставил один из них. Разумеется, кивнул Константин. Проводница почесала в затылке. Э, постойте, мне кажется, я знаю, что можно сделать. Пройдёмте со мной, молодые люди. Борисовна с кварцовыми бистыми взгляды. Парни поплелись за ней. Через 10 минут женщина вернулась вместе с двумя приличными пожилыми людьми. Вот ваши новые попутчики, радостно сообщила она оперативнику. Дело в том, что с ними приключилась такая же история. Им попались два товарища, которые не просыхают уже в течение нескольких часов. Мне кажется, эти четверо быстро найдут общий язык. Ну вот, дорогая, Константин обнял Катю и вывел её в коридор. Я обеспечил тебе полный комфорт. Спасибо, любимый. Они обнялись и поцеловались. Зорина, прижавшись к его плечу, прошептала: "Ты обещал замучить меня СМСками. Мне тебя ещё надоеем". Он погладил её по волосам. "Только не вздумай выключать телефон". Толстая проводница, глядя на воркующую парочку, решила вмешаться. "Извините, дорогие мои", хмыкнула она. "Я вас очень даже хорошо понимаю, однако поезд должен когда-нибудь отправиться в путь". — Я люблю тебя, — прошептал Костя. — Я тоже тебя люблю и постараюсь вернуться как можно скорее. Сковорцов выскочил из вагона, когда поезд уже медленно отходил от перрона. Какое-то время он бежал за составом, пока тот не скрылся и сведут.